Ну и как слетали на Зарун, всех очаровала. Колко прозвучало в мой адрес, когда я появилась на занятиях. Счастливо улыбнувшись вечной завеснице Кени, я не удержалась, чтобы не подразнить её. Сам Хорт Кард Гейшел Бонс Новард был поражён результатами всей группы наставника Адриана, Авелар добавил яда. А ещё он восхищался твоими роскошными волосами, Саша. Затем повернулся к мерзавке и непринуждённо заметил: Жаль тебя там не было. Ах, да, тебя же не пригласили. Ты бы не отлепала от ходора, а то и экзамены не сдашь. Кие не чуть не вспыхнула от ненависти к нам обоим. Велар, как ты можешь так говорить? возмутилась я. Кие старается. Угу, все соки из меня выжимает, беззлобно заметил проходящий мимо ходора и театрально горестно вздохнул. Почему ты меня бросила, Саша? Мы идеальные партнёры на лабораторных. Разве не ты сам запросил смену партнёра у администратора курса, удивлённо ответила я. Хадорос скептически скосил глаза на краснеющую девчонку и выдохнул с едва сдерживаемым мучением. Ты хоть готовилась к лабораторной по генетике? Я я лекцию потеряла. Растерялась Тайс сжала свой визор пальцами, будто желая его придушить. Несчастные глаза Хадора были красноречиве слов. Я едва подавила усмешку, но сухо кашлянула и села рядом с Виларом за другой стол. "Думаешь, избавилась от виснушек и стала красавицей?" написала мне Кени через минуту, как началось занятие. "Как же ты мне надоела, мошка назойливая". Но злиться на неё уже не могла. Смешно, и написала в ответ. "Честное слово, Кени, я не понимаю, почему мы с тобой не подруги". А обернувшись к ней, выдавила сожалеющий вздох. Что-то вспыхнуло в ее глазах, но я не придала этому значения.